Глава 35. Когда я увидела, в каком состоянии принц, то решила, что Мирия снова учудила что-то, например, отправилась разыскивать Истерию или что-то в этом духе. Увы, я ошиблась. Дела обстояли намного хуже. Мирию, как ни странно, не тянуло на подвиги в столице светлых, поэтому она оставалась в комнате под гласным присмотром принца и негласным пары обратней. «Зато светлейших потянуло надеяние во имя своих светлых земель. Что их подтолкнуло? Скорый приезд короля или моя заявка на получение высшего титула среди ученых точно неизвестно. Но факт оставался фактом. Они начали действовать. «Пока я отлучился на поиске истерии, в наши покои, вырубив охрану, проникли светлейшие. Они не только забрали сундук, где находились все материалы с таблетками, но и похитили Мирию, — сказал принц, — «Понятное дело, что её приняли за вас, госпожа Лерия. Всё видно по записке, которую они оставили нам с требованием молчать, иначе наш ценный учёный умрёт в страшных муках». Мы сидели в гостиной вместе с Рейвином и слушали объяснение Терренса, пока Юран и оборотни, не пострадавшие, осматривали комнату, где похитили Мирию. «Думаешь, они настолько осмелели, что причинят ей вред?» Задумчиво спросил Рейвен, а мне стало чуть не по себе от его расчетливого тона. «Что, я думаю, не столь важно. Важно, что рисковать жизнью Мирии, делая официальное заявление о нападении, нельзя. Даже если отбросить всю симпатию, Мирия остается аристократкой темных земель, а ее гибель вызовет переполох, как только ее родственники обо всем узнают». То есть практически моментально. Родовая книга сразу же вспыхнет красным, а её имя, написанное чёрным по белому, резко станет красным. Поэтому Рейвен. Ваше Высочество, перебил принца Рейвен. вам нет никакого смысла убеждать меня, что жизнь этой девушки ценна. Боюсь, вы путаете меня со своей тайной стражей. Это у них есть некоторые трудности с соблюдением морально-этических норм. Выбирая между амбициями и чужой жизнью, предпочту второе. «Извини», — неожиданно сказал принц, виноват, улыбнувшись. «На светлых землях теряю голову, вот и...» «В любом случае, давай дождёмся, что найдут оборотни Йорена, да и тебе самому неплохо было бы осмотреть комнату. Ты маг с двумя направлениями, так что если светлые что-то и оставили, то увидишь». Рейвен лишь кивнул, а мы недолго слушали тихий шорох, доносящийся из двери, где раньше была Мирия. Было не по себе. Не могу сказать, что погрузилась в панику, вовсе нет. Ситуация была жуткой, но то ли я не осознавала, что произошло, то ли понимала, что люди рядом со мной примут решение, причем правильное, а потому все воспринимала с удивительным спокойствием. Я только одного не могу понять. Почему они сундук украли, а не уничтожили? задумчиво произнёс принц Терренс. «Чтобы получить знания о таблетках, то есть не о них самих, а просто об очередном изобретении», — спросила я. «Но они ведь заинтересованы в прогрессе этого мира, да? Поэтому захотят изучить и применить». «Ошибаетесь, госпожа Лерия». «Внешне, разумеется, они заинтересованы, но лишь как в среде, которая прославит их или принесёт дополнительную выгоду» и, разумеется, не даст конкурентам, врагам и прочим обойти их. Большинству членов Совета действительно нет никакого дела до прогресса этого мира. Зная об этом мотиве, как думаете, что лучше выбрать? Полностью уничтожить сундук с изобретением, чтобы лишить противника шанса? Или же украсть его, рискуя не только не понять, как это изготавливать или использовать, но и увеличивая риск попасться на кражи? Особенно, когда десятый в городе, да и вот-вот приедет король. В общем, я не понимаю, зачем они украли. Я тоже качнул головой Рейвен. С другой стороны, они могут посмотреть, а после уничтожить. Но наших проблем это не отменяет. Мирию, скорее всего, они тронуть не посмеют, вернут после завершения собрания. Или мы её вернём. А вот что нам делать с самим советом и с уже поданной заявкой? «Отменить?» — предложил Терренс. «Нельзя». То есть можно, но если отменить, то мне запретят подавать заявки впредь. А если прийти и провалиться, чтобы потом попробовать снова? Предложил принц. И подставить десятого вместе с королем светлых? Тоже не вариант. Сделать заново документы можно, да и инструкцию, как я понимаю, легко воспроизвести. Но что нам делать с таблетками? У нас нет даже одной единственной, а приготовить их прямо здесь не получится». «Йоран отправит пару оборотней за таблетками на Тёмные земли, как только они тут закончат, но нет гарантии, что успеют вернуться», — вздохнул принц. «И вы ещё сказали, что у вас встреча с Королём Светлых запланирована». «С Королём можно договориться». «С Советом нет», — ответил Рейвен. «Кстати, да, о проблеме надо сообщить Десятому. Официально из-за угрозы мы обратиться к Светлым не сможем, но неофициально вполне». Пусть прошерстит территорию. Во время беседы я сидела молча и обдумывала, есть ли какие-нибудь варианты сделать таблетку без таблеточной машины. Или, возможно, заменить на другую лекарственную форму, которую я смогу приготовить здесь. Увы, ничего толкового в голову не приходило. А ведь можно было догадаться, что случится какой-нибудь сюрприз. Уж слишком всё путешествие гладко проходило. Да, на нас напали по дороге. Но мы-то, то есть Рэйвен, разделались с ними одним щелчком. Пытались подставить на совете, чтобы мы опоздали на собрание. Тоже мимо. Да и сами выступления прошли легко. А вот в самый важный ответственный момент, пожалуйста, получите, распишитесь, неразрешимая проблема специально для вас. за мирию, наконец, стало тревожно. С ней ведь все будет хорошо. Она же маг, да еще и оборотень, превратится в крыску и сможет удрать». «Наверное. Ей ведь там ничего плохого не сделают. Она, конечно, глупышка, но уж точно неплохая». Пока я вытирала вспотевшие руки о платье и начинала паниковать, после обыска из комнаты Мирии вышел Йоран. «Йоран, есть чем порадовать?» — спросил принц Терренс. «Мы не нашли ни следа. Скорее всего, они использовали древний артефакт телепортации, который не оставляет следов. Ни оружия, ни остатков магии, ничего, что могло бы навести на мысли». Тут работали маги высокого уровня. Не исключено, что и без помощи истерии не обошлось. Слишком уж хорошо подчищено, с учётом того, что светлейшие не должны знать особенностей нашей магии. «Ваше темнейшество. Можете, конечно, перепроверить, но...» Йоран развёл руками. Не пустыми, кстати. «Мы нашли вот этот маленький мешочек. Если судить по остаткам магии, то он принадлежал Мирии. Я положу его пока на полку, чтобы не потерялся». Если yes. когда госпожа Мирия вернётся, думаю, он ей понадобится. Когда я увидела маленький мешочек, с которым на шее иногда бегала крыска, у меня слёзы подступили к глазам, но я чудом не заплакала. Спасибо Рейвену, который аккуратно держал меня за руку, словно делясь моральными силами. Рейвен кивнул, после чего сказал: Мы с его высочеством всё же ещё раз проверим комнату, а вы оставайтесь с госпожой Лирией, чтобы уж точно не повторялось похищение. А дальше всё закрутилось и завертелось. Точнее, не всё, а все, кроме меня. Через пару часов, когда я успела не только устать от безделья, сидя на диванчике в гостиной, под пристальными взглядами оборотней, которые, боюсь, даже не моргали, чтобы не выпустить меня, но и окончательно известись от переживаний, в дверь постучали. «Кто?» — спросил один из оборотней, без колебания вытаскивая меч. «Посыльный от магического совета», — раздался бодрый, почти мальчишеский голос. Рейвен появился словно из ниоткуда, забрал у посыльного сверток, который тут же развернул, и скривился. «Гады светлые!» «Но-но! Светлейший тоже!» — поправил его принц Терренс, правда, без особого задора. «Что там?» «Собрание будет завтра на закате. Навряд ли мы успеем отправить кого-то за таблетками. Они все прекрасно знали, все очень хорошо рассчитали. От похищения до приезда короля». «Но что-то же мы можем сделать?» — растерянно спросила я, сама не зная, какого ответа ожидаю. «Вполне», — кивнул Рейвен, ничуть не теряя самообладания. «Мы попробуем разыскать Мирию, а потом подать жалобу на нападение. Даже если жалобу не одобрят, то пока будут разбираться, отложат проведение магического совета, а мы успеем съездить за таблетками, а пока...» «Пока что?» «Пока пусть все займутся своими делами, а ты, Лерри, от меня не на шаг». «Может, еще за ручку держать постоянно?» Грустно пошутила я. «Хорошая идея», — совершенно серьезно кивнул Рейвен. «Ваше высочество, Мирия тогда...» «Да, буду искать», — кивнул принц. К утру Мирию так и не нашли, несмотря на то, что к неофициальным поискам присоединилась даже личная стража Короля Светлых. Король Светлых, кстати, оказался абсолютно нормальным, особенно в сравнении с десятым Советником. И как они умудрялись сотрудничать? Чудом, не иначе. Историю о похищении выслушали, не обрадовались, понятное дело, но не стали смотреть высокомерно. Наоборот, предложили помощь, от которой никто не стал отказываться. В итоге с утра Мирию искало такое количество людей, что казалось невозможным ее не отыскать. Тем не менее, к обеду никаких хороших вестей не было. Рейвен тихо злился, я паниковала, ходя по гостиной туда-сюда ровно так, чтобы быть в поле зрения его темнейшества. Рейвен от меня не отходил ни на шаг, а ночью действительно держал за ручку поначалу, а потом прекратил притворяться скромным и сгреб в объятия, не позволяя мне и шелохнуться. Повезло, что я после такого стресса вырубилась моментально, иначе бы точно стала возмущаться». Нет, не самим объятием, а тем, что не сдвинуться, не повернуться. Ещё и настоящая печка рядом. С другой стороны, надёжно. Как заявил поутру сам Рейвен, точно никто бы из-под носа не похитил. И приятно. Настолько, что здорово бы так просыпаться почаще. Правда, последнее он добавил едва различимо, но я прекрасно расслышала. «Как думаешь, успеем?» — спросила я. «Только честно ответь, чтобы я понимала, к чему готовиться». «Навряд ли», — ответил Рейвен. «Думаю, нам проще будет провалить подтверждение титула. Придёшь, расскажешь теорию, а потом скажешь, что покажешь таблетки позже. Скорее всего, задания не засчитают. Официальное сотрудничество Тёмной башни со Светлыми землями отложится на неопределённое время. Зато в следующем году мы сможем приехать снова, чтобы получить место в Совете и дополнительного попаданца при распределении». Жаль, что я не подумала и не взяла с собой что-нибудь еще. Грустно сказала я. Все бумажки были составлены, все собрано. Но у меня не было ни одной таблетки, которую можно было показать совету. Именно сейчас я корела себя за то, что так и не реализовала идею с домашней аптечкой. Хотела ведь собрать полную, чтобы везде была со мной. Да и никто из спутников не взял никаких таблеток. А зачем? С нами ведь двое магов, принц и Рейвен. «Кому бы лекарства понадобились?» «Никому, верно. Эх, я сейчас сама бы не отказалась от таблеток валерьяны, как и Мирия». «Стойте-ка. Мирия же должна всегда носить с собой таблетки валерьяны, нет?» «Да, да, обязательно. А где она их носить будет?» Я резко дёрнулась в сторону комода, куда Йоран вчера положил мини-мешочек Мирии, чем здорово перепугала Рейвина. «Что случилось?» — спросил мужчина я открыла полку, дрожащими руками развязала мешочек и обнаружила не меньше пары десятков таблеток валерьяны внутри. «Подарок небес!» — не сдерживая радости, ответила я. «Таблетки Мирии!» Таблетки, благодаря которым она из крысы превращалась обратно в человека? Теперь уже и Рейвен встрепенулся. И почему мы про них не подумали? Почему я вообще не думал?» «Да какая разница?» Радостно рассмеялась я, но тут же встрепенулась. «Мне нужно срочно переписать инструкцию. Сколько времени до совета?» «Почти два часа. Ты все успеешь», — улыбнулся Рейвен. «Так, мне срочно нужно связаться с десятым, чтобы мы снова сменили план». Я закончила переделывать все инструкции и документы ровно через полтора часа, почти впритык. Конечно, сомнения по поводу того, посчитают ли таблетки валерьяны достаточно эффективными, были, Но Рейвен рекомендовал описывать не только основные функции, но и то, что при приеме большого количества оборотни могут лучше контролировать свою ипостась. А это значит, что те же юные маги, которым не всегда удается обуздать магию, потенциально получат лекарства для контроля своих сил. Как же хорошо стало. Почти. Потому что если выбирать между таблетками и целой и невредимой Мирией рядом, я бы выбрала второе. Впрочем, приятные сюрпризы на этом не закончились, когда я перед выходом случайно заметила серое пятно слева от себя. «Мирия!» — воскликнула я, не веря своим глазам. А дальше произошло то, что шокировало и меня, и не успевшего среагировать Рейвена. Крыска прыгнула в мою сторону, схватив свой мешочек с таблетками, и, приземлившись, стала судорожно поглощать таблетки.